не счастью. Вскоре после пожара захворал сын Иаты и умер. Хотя он всегда был слаб и болезнен, но в тёмном уме Иаты зародилась мысль, что виною смерти его сына опять была Каллета. Неужели он и теперь станет ещё колебаться, когда преждевременная смерть его единственного сына в опиет о мщении. Легуен слышал, как негры, собравшиеся у колдуна, говорили ему, что белая девушка сглазила сына и аты и тут же составили против нее заговор, угрожавший ее жизни. Легуен стремглав полетел к своим друзьям предупредить их А такой страшной опасности. Больше нельзя терять ни минуты, сказал он. Вы должны уехать сейчас же, не откладывая, на этой машине, которую сама судьба предоставила вам. Ну скорей, уезжайте все трое. Лина сядет между вами на маленьком седле, которое я ей устроил. Что же касается нас с моей невестой, мы сумеем выпутаться из дела. а этим дьяволом, скажем, что вас умочал маниту. Да, ну и действительно так. Но оставить вас мой добрый легуен и нашу дорогую Мартину нет. Это немыслимо, ответила Калетта. Мы останемся с вами. Они ничего с нами не сделают. Не посмеют. Медмозель возразил матрос важным, почти строгим тоном. Я с вами говорю как с родной дочерью. Вы сами знаете, что Мартина предпочтёт перенести всё, что угодно, только бы не видеть вас в опасности. Неужели вам приятнее, чтобы нас всех перебили, пока мы будем защищать вас? А потому я говорю вам, вы должны послушаться, и ваш брат обязан спасти вас, пока ещё есть время. А за остальное я отвечаю. Калетта «Ты должна это сделать», — сказал Жерар, побледнев. «Поцелуй нашу вторую мать, нашу дорогую и верную подругу. У нас сердце разрывается на части, оставляя вас, добрые наши друзья. Но Легуен прав. Долг Калеты уехать, а мой — увезти ее. Ну, Лина, собирайся». Девушки на силу вырвались и... из объятий Мартины, покрывавшей их поцелуями и слезами. Она помогла ему сесть на велосипед, уже заранее вычищенный и смазанный маслом. Легуен с силой толкнул его, и трой белых помчались из деревни Дикорей.